Глава 8. Заблуждение номер 8. Самое главное – это баланс между работой и личной жизнью. Работа – это трудно. Каждый день на вас давит необходимость справляться со своими обязанностями, достигать поставленных целей, зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить семью, учиться подавать себя так, чтобы продвигаться вверх по карьерной лестнице и, как следствие, зарабатывать больше. Над вашей головой нависают угрозы перемен. Вы боитесь, что ваша компания сменит свои приоритеты, передаст ваши обязанности внешним партнерам или найдет какую-нибудь умную машину, которая будет выполнять вашу работу лучше, быстрее и дешевле. К тому же, вам приходится работать с другими людьми, с постоянно меняющимся набором личностей, одни из которых сидят в соседнем кабинете, другие на другом конце света. Вам нужно сотрудничать с ними. Но их мотивы и методы остаются для вас тайной за семью печатями. Дорога на работу и обратно тоже не добавляет радости. Ежедневная битва с такими же, как вы, в поездах, самолетах и на дорогах, где все пытаются добраться куда-то, забивая артерии вашего города и повышая ваш уровень стресса. 45 минут, час-полтора в каждую сторону или двухчасовой перелет, если вы работаете консультантом в какой-нибудь крупной фирме и должны лично проводить встречи с клиентами, и это только начало вашей ежедневной рабочей гонки. По пути домой вы пытаетесь хоть как-то расслабиться и отключиться от рабочих проблем. Но после быстрого ужина в семейном кругу снова хватаетесь за телефон, чтобы разобраться с вечерней порцией писем и сообщений в надежде сделать что-то сейчас, чтобы не пришлось заниматься этим с раннего утра перед душем. Работа — это трудно, особенно если вы врач. Мы можем думать, что доктора устроились чуть лучше остальных, потому что, по крайней мере, их работа полна настоящего смысла. А мы ведь все мечтаем о работе, в которой есть смысл и предназначение. И мы думаем, что, хотя врачам, конечно, тоже нужно заполнять бумажки и заниматься прочей административной суетой, но они могут наблюдать, как их пациенты выздоравливают и встают на ноги благодаря их усилиям и знаниям. Было бы здорово, если бы все мы так ясно и регулярно видели результат нашей работы. Было бы здорово, если бы все мы могли делать то, что нам действительно нравится. Однако данные говорят о другом. Несмотря на праведность целей, врачам на работе приходится труднее, чем всем прочим, по крайней мере, по их собственным ощущениям. Согласно отчету клиники Мэйо, 52% врачей говорят о переутомлении, а 15% страдают от ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Это в 4 раза больше, чем у среднестатистических сотрудников компании, и на 3% больше, чем среди ветеранов войн в Ираке и Афганистане. Такой невероятно высокий уровень стресса неизбежно негативно влияет как на заботу о пациентах, так и на благополучие самих врачей обнаружила, что повышение уровня переутомления на работе всего лишь на 1% ведет к 20-30% снижению удовлетворенности пациентов. Но что еще хуже? 15% всех врачей когда-либо испытывали проблемы со злоупотреблением различными веществами, а частота депрессии и суицидов среди них вдвое выше, чем в среднем по стране. И, как говорят сами врачи, все становится только хуже. Исследования клиники Мэйо также показывает, что 80% врачей считают, будто их профессия переживает упадок. 60% на протяжении своей карьеры подвергались судебному преследованию по профессиональным причинам. И самый убедительный результат 73 – 73% врачей не посоветовали бы своим детям выбирать эту профессию. Поэтому если данные тенденции сохранятся, к 2025 году США будет испытывать нехватку более чем 20 тысяч врачей. Судя по данным, тяжелее, чем врачам, приходится только медсестрам в отделении неотложной помощи. Среди них уровень переутомления и депрессии еще выше, а частота ПТСР – 19%. Почти вдвое превосходит частоту этого расстройства у ветеранов. В медицинском мире к этим данным относятся очень серьезно и вкладывают много времени и средств в конференции, исследования и практические эксперименты, призванные выяснить, что делает эту работу настолько разрушительной и как это изменить. Преобладающий подход вряд ли вас удивит. Хотя системы здравоохранения различаются по своим методам и приоритетам, все они исходят из того, что сегодня работать в сфере медицины очень тяжело, и, следовательно, продвинутые медицинские учреждения должны делать все возможное, чтобы помогать своим сотрудникам восстанавливаться после рабочего стресса и находить способы ограничить рабочую неделю не более чем шестью-десятью часами, чтобы обеспечить им хоть какой-то отдых. В некоторых учреждениях имеются комнаты для медитации прямо в отделениях неотложной помощи. Другие обращают усиленное внимание на помощь медикам в введении электронных записей. Третьи оплачивают своим работникам ежемесячные обеды с коллегами и семьями. Таким образом, медицинские профессии с их повышенным уровнем стресса и связанными с этим проблемами представляют собой крайний, но показательный пример для сферы труда в целом. Работа, как учит нас наш опыт, — это фактор стресса, труба, в которой утекает наша энергия, и если мы не будем внимательны и осторожны, она может привести к физическому истощению, эмоциональному опустошению, депрессии и выгоранию. Это сделка. Мы отдаем наше время и наши способности, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги, приобретать то, что нам нравится, и обеспечивать тех, кого мы любим. Мы называем деньги, получаемые в результате этой сделки, «компенсацией», тем же словом, которое используют юристы для обозначения возмещения физического или морального ущерба. Наша зарплата, следовательно, это не просто деньги – Это деньги, которые мы получаем в качестве возмещения за неудобства, которые, по определению, причиняет нам работа. Взятка, если хотите, которая помогает нам смириться с трудностями. Работа может даже отвлекать нас от работы. Когда нам нужно сделать что-то важное, мы понимаем, что это очень сложно, если каким-то образом не избавиться от повседневных забот. Поэтому мы отправляемся на какой-нибудь выездной семинар для руководителей, чтобы быть подальше от рабочего шума и стресса и суметь сфокусироваться на другой работе. И так как работа может оказывать очень вредное влияние, кажется очевидным и разумным стараться принимать меры для того, чтобы не тратить все свои силы на рабочем месте, а как-то балансировать между работой и чем-то другим, чем-то лучшим, жизнью. Мы теряем себя на работе и вновь обретаем в личной жизни. Мы выживаем на работе, но живем вне ее. Когда работа опустошает нас, жизнь наполняет нас снова. Когда работа истощает нас, жизнь нас восстанавливает. Конечно, это упрощенный взгляд. Есть люди, которые весьма успешно находят удовлетворение в своей работе, и люди, жизнь которых в ней работы полна стресса. Кроме того, мы знаем, что существуют по определению трудные и даже скучные профессии. Ни у кого не может быть ни работы, ни личной жизни, которая приносила бы исключительно счастье или была бы полностью под контролем. Однако широко распространено мнение, что работа – это плохо, а личная жизнь – хорошо. И таким образом, главное – это баланс между работой и личной жизнью. В списке вопросов, которые чаще всего задают кандидаты на должность во время собеседования, вопросы «Способствует ли компания поддержанию баланса между работой и личной жизнью своих сотрудников?» и «Какова культура вашей компании?» стоят где-то рядом. Поэтому, находясь в жестких условиях рынка труда, Компании изо всех сил стараются подчеркнуть заботу о своих сотрудниках, обеспечивая их химчисткой, банковскими услугами и детскими садами на территории офисов, предлагая комнаты отдыха, массажные кресла, отсеки для сна и шикарные корпоративные автобусы. Все это, разумеется, продиктовано самыми лучшими намерениями и зачастую высоко ценится сотрудниками, но в то же самое время происходит из идеи, что работа, тяжкое бремя и продвинутая компания должна делать все, чтобы его облегчить и тем самым хоть немного сместить баланс в сторону личной жизни для тех, кто на нее работает.